Глава 33. Где-то в этом мире. В большой захламленной комнате, продуваемой сквозняками, от которых не спасали ни толстые ковры на полу, ни засаленные гобелены на стенах, разговаривали двое. «Что скажешь, разобрался в документах, что я тебе принес?» Голос сипит и неприятно картавит. Э, «Я изучаю полученные рукописи мой. Без титулов». обрывает Сиплый. «И у стен есть уши, не забывай!» «Да, мой... Да, я понимаю. Я ищу информацию, кое-что я уже понял. Но мне нужно время, чтобы удостовериться в точности моих гипотез». Второй голос дребезжит от страха, срываясь на визгливый фальцет. «Мой родственник притащил какую-то девку из внизшего мира. Возможно, это она и есть». В сей план голосе появилась задумчивость. «А может, она нужна ему для отвлечения внимания? Он совсем не таился, приводя ее к нам. Возможно, он надеется, что мы займемся этой девкой, а он в это время притащит в наш мир настоящую». Голос оборвался на полусловие. Наступило молчание, нарушаемое только прерывистым испуганным дыханием одного из собеседников. «Как мне проверить, эта девка то, что я ищу или нет?» «Знак? У нее на теле должен быть знак!» Заикаясь пробормотал дребезжащий голос. «Но я не знаю, как он выглядит. Предлагаешь мне ее поймать, раздеть и начать изучать родинки и родимые пятна на ее коже?» В сей план голосе издевка. «В общем, так...» «Время тебе до завтра придумать, как мне проверить ее без этих раздеваний. И помни, что я все больше и больше склоняюсь к мысли, что ты не так уж и полезен мне, как хвалился». Раздался легкий хлопок закрывающегося портала, и в наступившей тишине прозвучало ядовитое. «Без титулов у стен есть уши!» «Тьфу, можно подумать, тебе сложно узнать по твоему мерзкому голосу!» Регина «Что за...» — было единственное печатное в моей длинной речи, произнесенной по поводу увиденного в зеркале. А пока я от души ругалась, в сердце помаленьку заползала тонкая струйка страха. «Что со мной происходит?» Сегодня татушка на всю спину появилась, а что завтра? Может, попав в этот мир, я начала мутировать и вскоре превращусь в не знаю какого монстра? Пыхтя, сгибаясь и выкручивая голову под немыслимым углом, я пыталась рассмотреть художественную роспись на собственной спине. Рисунок представлял собой изящную вязь, сложенную в какие-то узоры и символы. Общую картину без второго зеркала было бы не оценить, но элементы, доступные обзору, выглядели красиво. Утешив себя, что такой рисунок вряд ли означает мою принадлежность к классу монстров, я почти успокоилась. А что, может, я фея? Или эльф редкой безухой породы, случайно родившейся на земле? Решив больше не беспокоиться о том, чего понять не в состоянии. Быстро вымылась и, облачившись в тонкий халат, найденный в ванной, вернулась в спальню. Умничка Лася оказывается, заблаговременно сбегала на кухню и принесла мне ужин. Тарелки стояли на столике под крышками, не дающими еде остыть. И пахли так одуряюще вкусно, что у меня ум за разум начал заходить. Я накинулась на еду, а Ласи принялась рассказывать. «Что произошло во дворце за последние часы?» и какие ходят слухи о нападении на меня. «Ой, госпожа, страх-то какой! Я как услышала, что на вас заклятие это жуткое бросили, так сразу побежала узнавать, что да как». «И что?» С набитым ртом промычала я. «А то!» Глаза у девчонки возбужденно горят. Сказали, что нашли мага, который это сделал. И сейчас его допрашивают. И вроде как это кто-то из участниц отбора его нанял. «Вот!» «И почему я не удивлена?» «А еще...» Ласси таинственно понизила голос. «Сказали, что одна из участниц отбора отравлена. Будто бы она съела пирожное с ядом и сейчас находится у лекарей. Умереть, конечно, не умрет, она дракон, но все-таки лечиться ей придется. Так что, госпожа соперниц на отборе у вас стало меньше». В голосе девчонки звучала плохо скрываемая радость. Я с удивлением посмотрела на ее довольную мордашку. ласи ты что? Хочешь, чтобы я выиграла этот отбор?» «Конечно, госпожа!» – закивала она головой. «Вы добрая и умная, нам нужна такая королева. И вы не дракон, значит, не уйдете к своей истинной паре, как королева Малена». «А то после этого наш король так долго горевал, что мы даже беспокоились о его здоровье. Он хоть и дракон, но сердце у него есть». «А что, Ласи, не у всех драконов есть сердце?» Поинтересовалась осторожно. А перед глазами сразу встал один совершенно конкретный дракон. Девушка замялась. «Ну, они не такие, как люди». Решив, что и так наболтала лишнего, Ласси засуетилась, собирая тарелки и расстилая мне постель. Отпустив горничную, я снова забаррикадировала дверь для надежности подперев еще и креслом. Забралась на кровать и, наконец, взяла в руки книги. Начать решила с тоненькой брошюрки, которую обнаружила в библиотечной стопке. Тут сработало мое профессиональное любопытство. Книга называлась... «Свод законов, обязательных для призвавших душу из другого мира». Книга оказалась прелюбопытной. В ней содержалось несколько законов, обязательных к исполнению каждому жителю государства Катвейк, кто призвал или привел из другого мира любую живую сущность, обладающую разумом речью. И тщательно изучила закон, касаемый попаданцев класса «Человек обыкновенный» и «злорадно потерла ручки». все, Станислас, ты попал. Помечтав немного о том, как уже завтра потребую у притемнейшего оплатить из его личных средств, положенные мне по закону, дом для проживания с пятью комнатами, две лошади и карету на рессорах, личных слуг в количестве не менее трех, и денег в сумме достаточное для проживания призванной или приведенной из другого мира сущности в течение пяти лет. Там, правда, была ремарка, что особи женского пола вместо денег призыватель может предложить состоятельного мужа, но я решила не жадничать и взять деньгами. Хихикнула, представив выражение лица притемнейшего, и принялась за следующую книгу. Не замечая ничего вокруг, с головой ушла в чтение. Поэтому пропустила как и когда в моей комнате появился, не к ночи будь помянут, а высший демон князя Рагис Даниланис.